Глава 16. Ничего не понимаю, с досадой произнёс Александр Инакенч Борыданков, откладывая в сторону журнал, в который заносились результаты наблюдений за находящимися в отделении людьми и сведения об их самочувствии. Мы опять зашли в тупик. Но теперь я уже не понимаю, как из него выбираться. Ольга Ряшина обеспокоенно взглянула на мужа. Нельзя, чтобы у него опустились руки, ведь на самом деле он давно уже нашёл тон и лучшее сочетание и оптимальные характеристики компонентов, которые делают лакриол высокоэффективным и абсолютно безвредным, но пока он не должен этого знать. До тех пор, пока в отделении находится Аборин, до тех пор, пока он жив, муж не должен узнать о своей удаче, о 44-м варианте локреола. Иначе как она сможет объяснить смерть Аборина? Тебе надо отдохнуть, Сашенька, ласково сказала она. Ты просто переутомился. Мы с тобой занимаемся локреолом полгода, но я-то хоть даю себе передышку, а ты работаешь как вол. Нельзя так, милый. Ты же прекрасно знаешь, что для успешного решения задачи нужно умение взглянуть на проблему под иным углом зрения, а для этого необходимо делать перерывы, временно отвлекаться, отключаться. Это же твоя собственная методика, ты забыл? А согласно другой твоей методике, нужно полностью погружаться в решение задачи, отгораживаться от всего, что мешает работе. Но ты и этому не следуешь. Саша, я уверена, что если ты отдохнёшь хотя бы 3-4 дня, выспишься, будешь много гулять пешком, этого будет достаточно, чтобы взглянуть на наши трудности свежим глазом. А я буду тебя кормить на убой. Приготовлю что-нибудь экзотическое и изысканное и стану подавать тебе еду прямо в постель. Они сидели в кабинете Борыданкова. В сумерки сгустились, но верхний свет не был включён, горела только настольная лампа. Ольга подумала, что если кто и зашёл в тупик, то это она сама. С самого начала она не продумала всю комбинацию с самого начала, не предусматривала, чем может всё это обернуться. Ей казалось, что всё так просто оборин добровольно ляжет в отделение она прикидываясь страстной любовницей быстренько вытрясёт из него всю информацию о тамаре а спустя некоторое время весьма непродолжительное оборин тихо скончается от инфаркта или инсульта та что вышло оборин ничего не рассказывает о тамаре складывается впечатление, что он либо вообще о ней забыл, либо что-то подозревает и молчит о своей приятельнице умышленно. И как назло, именно сейчас у Саши получился оптимальный состав бальзама. Но если Борыданков об этом узнает, то тихую смерть одного из пациентов трудно будет объяснить. Стало бы пока о Борине не умрёт. Саша не должен ничего узнать, а когда он наконец умрет, что тогда делать? Признаться мужу, что скрыла от него успех, потому что должна была довести до смерти одного из пациентов? Ни в коем случае. Саша должен быть уверен, что архив честно куплен у вдовы. Тогда как же быть? Как после смерти Оборина? заставить Сашу заново изобрести этот проклятый сорок четвертый состав, будь он неладен. И что делать, если Оборин умрет, так ничего и не рассказав? Жить в вечном страхе, что где-то есть люди, которые знают об убийстве двух женщин и маленького мальчика и о том, кто и зачем эти убийства организовал и выполнил? Вся надежда только на Сережу. но и здесь не все так гладко, как хотелось бы. Разумеется, всей правды мальчик не знает, этого еще не хватало, а потому и стараться будет, наверное, в пол силы. Вот это уже плохо. Сережа студент, которого Ольга высмотрела на занятиях студенческого научного общества. У неё было необыкновенное чутьё на таких, как он, жадных до денег и умеющих не интересоваться, откуда эти деньги берутся. Такой же была и Тамара Коченова. Не зря же Ольга положила глаз на неё с первой же встречи. Оба они, и взрослая Тамара, и юный сосунок Серёжа, умели не быть любопытными. и с удовольствием позволяли обманывать себя, если это сулило хороший заработок. Таких, как они, Ольга Решина про себя называла профессиональными слепцами. Люди умеют не видеть очевидного, чем и зарабатывают себе на жизнь. Тоже работа не хуже других, между прочим.